Глава 20. Селдану недоставало самообладание самообладания Демерзеля, ведь он был из плоти и крови. Этот вызов в кабинет, внезапное потрескивание защитного поля, все это говорило о том, что происходит нечто совершенно необычное. Он полагал, что увидит на голографическом экране какого-нибудь высокопоставленного чиновника, который предварит его секретную, непрослушиваемую связь с Демерзелем. Судя по тому, как быстро распространялись слухи о том, что Демерзель, робот, меньшего и ждать было нельзя. Но и большего Селден никак не ожидал. А потому, когда в его кабинете появился, пусть даже в виде голографического изображения, никто иной, как его императорское величество собственной персоной, Селден опустился на стул, широко раскрыл рот и как не пытался встать, У него это не получалось. Клеон знаком повелел Сэлдану сидеть. Вы, видимо, знаете о том, что происходит с сказал император. Вы насчет разговоров о роботе, сир? Именно об этом. Что можно предпринять? Сэлдан, несмотря на разрешение сидеть, все таки с трудом поднялся. Дело обстоит гораздо хуже, сир. Жараном поднимает бунты по всему Трентеру под флагом этих самых разговоров. По крайней мере, так говорят в новостях. Да? А вот я этого пока не знаю. Нет, конечно, зачем императору знать правду? Императору не стоит волноваться, Сир. Я уверен, что премьер-министр премьер-министр не делает ровным счетом ничего, даже меня не информирует. Я обращаюсь к вам и вашей психоистории Скажите, что мне делать? «Сир, я с вами в игрушки играть не собираюсь, Селден. Вы восемь лет работали над психоисторией. Премьер-министр утверждает, что мне не стоит принимать юридических мер к Джараному. Но что же мне тогда делать? Ничего, сир», — прошептал Селден. Вы ничего не можете мне посоветовать. Нет, сир, я не о том. Я о том, что вам не следует ничего делать. Ничего. Премьер-министр совершенно прав, что отговаривает вас от юридических мер. От этого будет только хуже. Замечательно. А лучше от чего будет? Будет лучше, если вы не будете делать ровным счетом ничего. Пусть правительство позволит Джарануму делать то, что ему вздумается. И что это даст? Сэлден, стараясь скрыть отчаяние, негромко ответил. Скоро будет видно. Император вдруг просиял. Куда девались злость и негодование? Ага, сказал он заговорщицки. Я понял. Ситуация у вас в руках. «Сир, я не говорил, что «И не надо. Не надо ничего говорить. Я уже наслушался. Значит так. Ситуация у вас в руках, но мне нужны результаты. На моей стороне по-прежнему императорская гвардия и вооруженные силы. Они останутся мне верны, и если дело дойдет до серьезных беспорядков, я не растеряюсь. Но для начала я дам вам шанс. Изображение вспыхнуло и исчезло, а Сэлдон еще долго сидел, глядя на экран. Впервые с того самого злосчастного момента, когда восемь лет назад он обмолвился о психоистории, он вынужден был столкнуться с неразрешимой задачей. От него требовали то, чего у него не было. А был это всего Дикие, неоформленные, призрачные мысли да то, что Юга Амариль называл интуицией.